до да снять серебренные распятия. Чтобы не выделяться среди отряда, подобрал людей себе под возраст, рослых. Он-то сам был на голову выше большинства окружающих. В подводе зашуршало сено, лязгнул затвор, звякнули патроны в пулеметной ленте. Под тентом в передней части лежали ящики с особой взрывчаткой. Если подорвать их сейчас...